Глава пятьдесят четвертая. Когда передо мной и Деваном открылись двери, я сразу заметила Даниэля. Мужчина будто сиял, притягивая к себе внимание, и даже взгляд я отвела с явным трудом. Да что происходит? Для приема Мор приготовил большую гостиную, которую слуги предварительно освободили от лишней мебели, оставив лишь рояль. и несколько кушеток для дам. Гости разбрелись по просторному помещению и, негромко переговариваясь, иногда подзывали людей в ливреях, чтобы угоститься закусками или напитками. «При нашем появлении все повернулись, приветствуя молодоженов, а у меня снова внутри все сжалось и сердце кровью обливалось от неприятного чувства вины». Создалось ощущение, что только я одна видела Даниэля, другие его попросту не замечали, что этот гусь лапчет и вообще здесь забыл. Злость отогнала жуткое, удушающее чувство, и я сумела выдавить улыбку в ответ на поздравления родных. Бабушка Ханны взяла меня за руку и проникновенно проговорила. «Ты заслужила счастье, девочка». Кто б мог подумать, что в хрупком теле скрывается такой прочный стержень? А потом посмотрела на Мора. — Прошу, позаботьтесь о нашей Ханне, господин инспектор. Девон мягко поправил Мор и чуть поклонился. — Мы же теперь одна семья. Мэйра смущенно засмеялась, прикрываясь веером, а Элиза и Илана обменялись довольными взглядами. Вокруг царила атмосфера уюта, приятное душевное тепло ощущалось всей душой. Но мой взгляд то и дело замирал на мужской фигуре. Невесть откуда, взявшегося на семейном празднике бывшего жениха Ханны, не выдержав, спросила. «Что здесь делает Даниэль?» «Кто?» — удивленно огляделись женщины. Мор, мгновенно напрягшись, напомнил мне хищника. Учуявшего добычу, его рука сжала мою так, что я слегка скривилась и мягко освободилась от собственнической хватки мужа. «Его здесь нет, Ханна!» — слегка зарумянившись, шепнула мне Илана. «Тебе показалось!» — сурово заявила Элиза, не забыв одарить осуждающим взглядом, и тут же улыбнулась Мору. «Простите, мою дочь дэван похоже, она переволновалась». «Мне же!» «Казалось, что я схожу с ума, потому как до сих пор видела перед собой бывшего жениха Ханны, и при каждом взгляде на него внутри будто ворочали раскаленную кочергу». «Достаточно», — решила я, улыбнулась Девану. «Отойду на минутку». Мор нахмурился, царапнув меня подозрительным взглядом. Потом глянул в сторону, где только что видела бывшего, но все же кивнул. Я двинулась прямиком к Даниэлю и, стремительно пересекая весь зал, протянула руку. Прикосновение доказало, что я не свихнулась. Жесткая ткань, тепло тело, бьющееся, сердце под моей ладонью. Обернулась и посмотрела на родных, которые косились на меня так, будто я разговаривала со стеной. Лишь Мор неотрывно наблюдал за мной, но на лице мужа была лишь тень тревоги. Казалось, он тоже не видел Даниэля. Я снова посмотрела перед собой, ощущая в груди жуткую боль, словно у меня разбито сердце, а молодой человек улыбался мне, и его надменная самоуверенная усмешка ни капли не понравилась. — Почему тебя не видит никто, кроме меня? — спросила напрямик. Губы Даниэля растянулись шире. — Потому что меня здесь нет, Хана. Я плод твоего воображения. — Сейчас проверим. Я изо всех сил Ущипнула его». Мужчина побледнел от боли, но сдержался и не вскрикнул. А потом снова улыбнулся, но уже немного нервно. «Ты видишь меня, потому что чувствуешь вину». «Правда?» Приподняла я брови, подозревая, что меня пытаются одурачить каким-то фокусом. «А с какой радости?» «Это ты меня у алтаря бросил». Глазки его беспокойно забегали, но Даниэль продолжал убеждать – «Ты любишь меня!» — он добавил в голос бархатных ноток, сузил глаза. «Но выходишь за другого. Это изменно, Ханна. Ты изменяешь самой себе!» «Что за бред?» — я толкнула мужчину, и он пошатнулся, не ожидая от меня подобных действий. «Да кто тебя любит? Ты чего о себе возомнил, мрамоишник?» Челюсть молодого человека затряслась, лицо побелело, взгляд устремился за мою спину. Я оглянулась, заметив, что Мор пошел ко мне, но его задержала Илана. Вдова с улыбкой что-то начала говорить моему мужу, и тот невольно остановился. Я же посмотрела перед собой, собираясь продолжить странный разговор, как вдруг поняла, что мужчины нет. Даниэль уже был у выхода, и я устремилась следом. «Ну уж нет, на этот раз не сбежит!» Приподняв юбки, побежала со всех ног, как вдруг меня заметила вдова. «Я как раз говорила твоему супругу, Ханна!» «Мне до смерти надо в туалет!» — бросила на бегу, выскакивая из гостиной. Едва не упустила Даниэля, который, как ни странно, прекрасно ориентировался в чужом доме. Но я все же догнала его в саду, где уже... Сгустилась темнота и схватила за руку, останавливая. «Да цепись ты!» Зло выплюнул он. Мужчина попытался стряхнуть мою руку, но я вцепилась изо всех сил, жалея, что перестала носить с собой газовый ключ. «Будь мой бесменный друг со мной, этот павлин, недощипанный, давно бы лежал в глубоком обмороке». «Ничего, так справлюсь!» Упрямо процедила я, И отвесила Даниелю такой подзатыльник, что мужчина споткнулся. Обиженно оглянувшись, посмотрел не на меня, а за мою спину и проблеял. — Почему не работает? Раньше Ханна подавалась моему влиянию. В груди ёкнуло и я резко развернулась, чтобы увидеть, кто же давил на бедняжку Ханну. Но увидеть врага в лицо не удалось. Затылок вдруг обожгло болью, и перед глазами потемнело.